Глава 11. Сочи, 23 августа. Утро. На следующий день опять зарядил дождь. От того прощание со львом прошло быстро и без посторонних зевак. Собрались только родные. Блодный сын Петька, которому щедрый Антон презентовал свою темно-синюю рубашку, да около десятка коллег с работы. Если честно, во всей этой суматохе никто толком не сообразил, кому и куда сообщать о смерти льва. Благо Антон смотался на работу, а там уже организовали делегацию и венок от коллег. В ресторане сделали хорошую скидку на поминки, но поглядывали на наше семейство с опаской. Мне даже показалось, что кто-то из персонала проронил слово «порча». Во всяком случае, обслуживать нас никто не рвался, но на прощание прозвучала двусмысленная фраза. «Приходите еще». После похорон льва я собиралась уехать на квартиру, потому как эта череда походов на кладбище порядком удручала. Не для этого я брала отпуск, но Славик снова упросил меня задержаться еще хоть на денёк. По его словам, ему лучше думалось, когда я была рядом. Он даже заявил, что я для него аки доктор Ватсон для Холмса. Вроде как незначительный элемент, но без моего ворчания у него не работают извилины. Уверен, скоро все выяснится. Я читаю детективы. Рано или поздно каждый отчаявшийся преступник совершает ошибку. И она-то и позволяет распутать даже самый запутанный узел». Я посоветовала этому человеку дождя оставить меня в покое. А лучше оставить в покое и свои попытки искать черную кошку в черной комнате. То, что кто-то так искусно инсценировал самоубийство льва, чтобы избежать разоблачения в убийстве деда, представлялось мне какой-то фантастикой. Аркадий позвонил и обрадовал, что, наконец, взял билеты. И я потихоньку складывала вещи. Вероника, Зоя Ивановна и тетушки, пытаясь занять себя хоть чем-нибудь, отправились убрать в домике льва. Из вежливости я решила присоединиться, чтобы не невзначай завести беседу о своем отъезде. Сделаю вид, что мне позвонят, громко посетую, что на работе ЧП, ну и так далее. Женщин я застала за неспешной беседой. Сабина выражала недовольство. О покойных плохо не говорят, но Лева был такой неаккуратный. Всегда в комнате бардак. Не зря говорят. Порядок в комнате, порядок в голове. Все перерыто. Бумаги, полки. Как будто воры побывали. И это при том, что он в этом домике всего несколько дней пожил. Задумалась мама Славика. Как можно было так загадить мебель за пару дней? Стул весь в пятнах от вина. Лев этот стул с собой из другого домика принес. Он очень привязывался к вещам, любил свой беспорядок. Даже убирать у себя не давал, прямо как Числав Станиславович. Тот всегда говорил, что если все лежит по местам, он найти ничего не может. «Не говорите, Зоечка Ивановна», — подхватила Сабина. «Неделю назад в домике тайком пыль протирали. Вот ведь какой человек, все в беспорядке, но, не дай бог, хоть что-то передвинуть». И мать у него такая же была. «Сахар всегда в банке, где написано «соль»» и наоборот. В домик зашел Антон, которого до этого звали помочь с мебелью. Ее хотели раскрутить, чтобы снять обивку для чистки. Следом за Антоном трусили Витька и Петька подкидыш, тоже вызвавшийся в помощники. Он ворчал, что из-за погоды совсем не видит моря, но на него никто не обращал внимания. Кажется, он вполне мог прижиться где-то в дальней комнате и остаться тут навечно. Тепло, сытно, морской воздух. Таких и поганой метлой не выгонишь. Начали мужчины со стульев, которые бесцеремонно выволокли в сад. Я же протирала пыль на полках. — Ой, а что это за красота? — всплеснула руками Сабина, ухватив с тумбочки серебристый портсигар. На фоне общего беспорядка эта благородная вещица выделялась Болевскому чистотой. Неподалеку валялась оберточная упаковка, что позволяло думать, портсигар новый, кем-то подаренный. Мои догадки тут же подтвердились. «Это наш подарок», — скромно потопилась Светлана Петровна. «До сих пор поверить не могу. У Ливани так давно был день рождения, вот и решили... подлезаться к будущему наследнику». Съезбила Вероника. — Все, теперь можете не стесняться и говорить о льве все, что думали. Вы же все его терпеть не могли, так ведь? — Вероника! — укорила ее Сабина. Остальные просто промолчали. — Я предлагал матери подарить ему дорогую зажигалку, — вклинился Витька, засунувший голову в открытое окно из сада, словно лошадь. Но она втирала, что он бросил курить. Теремок меж тем успел втиснуться медведь по имени Славик, покончивший с водными процедурами. Заслышав про подарки, он оживился. «А я предлагал подарить Леве галстук с голыми гномами, весёленький такой. Я себе покупал, но еще даже этикетки не отрезал. Нет, ну а что? Мне кажется, он бы оценил креатив. Мои тапочки-рыбошаги же носил». «Ты бы тоже курить завязывал», — сомнением глянула на него Вероника. В общем. «Чего теперь говорить?» «Да, я решила купить ему этот портсигар», — с достоинством резюмировала мама Славика. «Он, может, и бросал курить, но хранить сигареты где-то надо». «Шикарная вещица», — вздохнул Славик. «Так забирай», — сказала Сабина. «Он же новый, покойный даже не воспользовался ни разу». «Я заберу», — оживился Витя. Но мать дала ему подзатыльник, а Вероника скривилась. «Зачем Славику портсигар с именной надписью «Дорогому Лёве с пожеланием долгих лет жизни?» «Нет, это же надо дарить портсигар и желать здоровья и долголетия, лицемерия чистой воды!» а откуда ты знаешь про надпись?» — удивилась Светлана Петровна. «Я ему подарок только после похорон деда принесла и положила на тумбочку. Он тогда еще за столом с соседями сидел. Так злился на нас, хотелось как-то подбодрить человека». Думал, он распакует и обрадуется. А потом... Потом было уже не до того. Когда я вчера приносила чай, Лев как раз лежал на кровати и распаковывал портсигар. Заметила Зоя Ивановна. Я поднос ставила и видела, как он надпись читал. И вроде бы даже усмехнулся. Женщине явно было неприятно вспоминать подробности. Вероника сделала вид, что не расслышала закашлялась и поспешила покинуть домик под предлогом выпить воды. Но Антон, привлеченный интересной беседой, уже зашел в домик. Он успел прочитать надпись внутри излополученного портсигара, решительно перехватил жену за руку и обратился к сиделке. — Подожди, дорогая, мы же решили, что последние льва живым видели вы, Зоя Ивановна. Откуда тогда Вероника может знать про дарственную надпись? — Вероника. Он оставился на жену, а та сразу как-то съёжилась под его взглядом, хотя все еще пыталась хорохориться. «Ой, а то я не знаю, что эти старовой старовойтовы обычно пишут. Возьми все открытки за последние годы. Текст не меняется. Я просто предположила». «Ты видела надпись до этого. Значит, ты держала портсигар в руках. Ты что, была здесь в ту ночь? За Ивановна, может, вам еще что-то известно?» Сиделка явно смутилась и не хотела говорить. В воздухе явственно повеяло тайной. Тайна окутала и разобранную постель, и злополучный портсигар, и всех собравшихся в домике. Мы со Славиком уставились друг на дружку. Зоя Ивановна молчала, но Антон настаивал. Лев отказался от чая. Я забрала поднос, чашку и ушла. «Скажите, какие страшные секреты?» пожала плечами Вероника, но тут сиделка продолжила. Когда возвращалась в дом, то споткнулась о кошку, она погулять вышла. Я дернулась и уронила ложку с подноса, замешкалась на пороге, пыталась найти ее в темноте. «Кошку?» «И ложку, и кошку. Бабушка бы ее ночью могла хватиться». Детка зараза в сторону кустов кинулась, и я за ней. И видела, как в доме кто-то прошмыгнул, дверь точно скрипнула. Мне показалось, что это была Вероника Борисовна. Тогда я как-то не придала этому значения. Вероника? Как это понимать? Тетка Сабина округлила глаза и в непритворном ужасе воззрилась на дочь. Ну, допустим, я заходила. И что тут такого? Само по себе это можно объяснить, но тот факт, что ты решила это скрыть, наводит на мысли. Потому-то я и промолчала. Вы бы сразу начали задавать тупые вопросы. Я просто хотела поговорить с львом, успокоить человека. Вы все его ненавидели, а он был так подавлен. И вообще, что за допрос? Если желаете меня обвинить, обращайтесь в полицию. Хотя теперь уже поздно. Если вы хотите понять, что произошло, лучше всем говорить правду. Слух подумала я. Тот, кто видел льва последним, мог что-то прояснить. В каком он был настроении, что делал. «Как видите, выясняется, что я была у него не последняя», — пожала плечами Зоя Ивановна. «Может, и еще кто-то заходил?» «Веро, почему ты раньше ничего об этом не говорила?» — не успокаивался Славик. «Почему не выступила в качестве свидетельницы? Ты могла бы дать показания». «Допустим, могла, но ради чего? Кому это пошло бы на пользу после смерти деда?» «Не хватало еще, чтобы меня неделями тягали под опросом. Достаточно неприятностей для одной семьи, как считаешь? Между прочим, я ничего нового про льва не скажу. Он совсем с катушек съехал, отказался со мной разговаривать, сидел в обнимку со своим стулом, что-то бормотал про жуликов и воров». «Вы что, обсуждали политические партии?» — удивился Петя, впервые подавший голос. До этого он только в восхищении открывал и закрывал рот. Не хватало только попкорна. «Отвяню, а? Без тебя тошно. Чего лезешь в семейные дела?» Ей и пробыла у него всего десять минут, и если бы кто-то не шпионил за сыном хозяина...» «Я не шпионила», — глухо отрезала Зоя, поглядывая на Веронику из-под бровей. «Ну, конечно, жонушка, ты тут ни при чем, протянул Антон. «Просто хотела утешить Левушку, отблагодарить за колечко, к примеру». «Смотри, что я нашел. Тут все обратили внимание на Антона, который последние пару минут с увлечением рассматривал содержимое тумбочки льва. Сметые бумажки из-под конфет, чеки, пустые конверты и обрывки записок. «Чек на кольцо с бриллиантом. Смотри-ка, и даты совпадает. Как раз, когда ты долго откладывала и решила себя побаловать хотя бы фианитом». Все вдруг замолчали. Вероника переглянулась с Антоном, причем так многозначительно, что остальные, выжидающие, на них уставились. «От тебя же не дождешься! Нет повести печальнее на свете, чем три ромашки в целлофановом пакете!» Перекривляла вечные стихи Вероника, видимо, намекая на скупость супруга. Тот гомерически захохотал. «А Веро, ты что же, была любовницей льва?» — ахнул Славик, до которого информация доходила медленно, а до жирафа. Петька громко присвистнул, а Витька ойкнул. — Да, представь себе, Славка, и такое бывает. Тут же серьезно заметил Антон. — Но вот так поворот. Мне казалось, он ее недолюбливает. Впрочем, как и всех нас. Видимо, это я недолюбливал Веронику, а Лев как раз её долюбливал вместо меня. «Ну что, дорогая, может, для разнообразия скажешь правду?» Веселился Антон. При этом он выглядел каким-то безумным. «Вероника, молчи!» — взмолилась Сабина, видя, как щеки Вероники покрываются багровыми пятнами. «Не буду молчать. Хотят правды, так они ее получат. Мне уже все равно. Я ничего, ничего не вынесла из своего замужества, кроме унижения». А Лев просто оказывал мне знаки внимания. И что тут такого? Можно подумать, я одна тут что-то скрываю. Вы все, вы, лицемеры! А ты, Антошка, за собой бы следил. Заладил. Зоя Ивановна, Зоя Ивановна. Разуйте глаза. Она все специально устроила, чтобы нас перессорить. Не удивлюсь, если дед на нее все переписал. Скоро она вам покажет. Да. Да пошли вы! Вероника заплакала от ярости и, убегая, хлопнула дверью, так что с потолка осыпалось немного штукатурки прямо на голову Славика. Пока припорошенный отряхивался, Антон продолжал рассуждать. Всем было неловко, но мы молчали, потому как человеку, огорошенному такой новостью, надо было выговориться. — Ну, конечно. Теперь все ясно. Вероника понимала, что наследство от деда может и не дождаться. Она решила подстраховаться. Лев получит наследство деда и не обидит любовницу. Я давно подозревал, что у нее слишком много украшений появилось. Зимой новая шуба. Она говорила, что дед иногда рисовал на бедность. Ну стерва... «Антон!» — прервал его Славик. А Петька выдал что-то типа «Весь мир бардак, все бабы стервы». Хотел он дополнить сей по саше матерным описанием фонаря, но Витька успел пнуть его в бок. Сабина попыталась сделать лицо оскорбленной матери, но не смогла удержать его и, по-детски выпитив губу, расплакалась на плече у сестры. При этом пролепетало что-то типа «мое бедное сердце». Мама Славика похлопывала ее по плечу, при этом сама имела крайне растерянный вид и тоже держалась за сердце. Насколько я поняла, сердце было слабым местом в семействе Славика. Надо же, а я всегда грешила на его голову. Зоя Ивановна поспешила за аптечкой, не дожидаясь, когда этим кумушкам станет совсем плохо. А я про себя отметила, что фигура у нее еще, Ого-го! Если бы не хромота и сутулость... А еще эти жуткие очки. У моей учительницы труда были такие, родом из СССР. Сколько ей? Она вроде как ровесница Сабины и Светланы Петровны. Хотя уже седая, руки в пятнах. Не сказать, что следила за собой, чтобы деда обольстить. А вот в молодости могла быть красавицей. И есть такой тип женщины, что и в старости дадут фору молодым. Может, в намеках Вероники на то, что Зоя Ивановна обхаживала старика, что-то есть? Надо поспрашивать у Славика подробнее. Стоп. Неужели я тоже всерьез считаю, что это может иметь отношение к его смерти, даже если выяснится, что дед Шалил это его личное дело? На лице Антона вдруг появилась несколько недоумевающая, ироническая улыбка. С ней он молча и вышел из домика. И тут Витя в очередной раз протянул. «Странно все это!» А Сабина Петровна не выдержала. «Что странно? Ты толдычишь одно и то же, который день! Да тебя ли сейчас? Или это из-за стресса?» «Да при чем тут стресс?» — отмахнулся Витька. «Я пытаюсь понять последовательность событий. Странно то, что сначала последней в домике была вроде бы Зоя Ивановна. Теперь выясняется, что Вероника...» А я точно помню, что из домика выбегала какая-то русалка. Я же не спал, в интернете лазил, а возле окна ловит лучше. На ну, подоконник уселся. Как раз у льва музыка тише стала играть. Я подумал, что он, наконец, улёгся. Потом гляжу, свет горит, а из дверей русалка. Говорю же. «Ты что, с Розой Львовной переобщался?» Покачала я головой. То у неё ведьмы, то лешие. «А теперь и русалки!» «Ты порнухи пересмотрел, парень!» — заржал Петька, а я испепелила его взглядом. Вообще этот гость стал порядком раздражать. «Да не, бабка ни при чем, и никакую порнуху я не смотрю. Это для одноклеточных. Просто как раз в Игродную играл. Там про оборотни и прочую нечисть. Жутко даже. А тут она!» «Кто она?» — не унимался Петька. «Ну, волосы длиннющие, распущенные, а вместо ног вроде как хвост. Я сейчас мифологию прохожу, там такие случаи описаны. Являются русалки в дома, вроде как жди беды. А у нас как раз беда случилась. Я же специально тогда спустился, хоть и страшно. Никого не встретил. И Ивановну напугал. Она за водой для бабки спускалась, чуть не сбил с ног. Но я ей, конечно, ничего не сказал». Зачем пожилого человека пугать? Лишний труб в доме ни к чему. Конечно, с уборкой было покончено. все валилось из рук. Вернувшаяся с аптечкой Зоя Ивановна вслух задумалась, что же делать со стульями. Витька и Петя вызвались помочь ей втащить их назад. Тем более, что опять начался дождь, который последние дни то затихал, то начинался с новой силой. Природа явно оплакивала ушедших в мир иной. Иначе объяснить эти августовские дожди было нельзя. Бабуля в ожидании Зуи выглядывала в окошко. Завидев стулья, принялась громко ругаться на вандалов, что прикасаются к святому. Замеченного ее первым Петьку она обозвала Альфонсом, который присвоил ее приданное. Тот стал оправдываться, что жениться ему еще рано, и что он просто хотел рассмотреть эту красоту. Но бабка требовала, чтобы стулья немедленно вернули ей в комнату. Вздохнув, Зоя Ивановна пообещала немедленно перетащить всю старинную мебель в покои крокодиловны. Благо, стулья так и не успели до конца раскрутить. Мы поноробрели выпустивший дом, а я все прикидывала, как половчие улизнуть. Между тем Антон и Вероника продолжали смачно скандалить. Причем на этот раз предметом спора было уже не недостойное поведение Вероники, а пропавшие деньги. Наверное, чтобы перевести тему, Вероника начала наседать на мужа, обвиняя его в воровстве. Но Антон парировал все ее выпады со скоростью, достойной лучшего применения. Молодой мулат, который играет отель, стоит того, чтобы рискнуть, да? «Моя тёща не так невинна, как пытается казаться. Юные любовники — ее конек. В театре давно судачат о ее романах. Что может быть изысканнее такого категорического непринятия возраста?» Хохотнул Антон. «Ты наговариваешь на маму. Да, у нее был мимолётный роман. Она свободная женщина, и это совсем не доказывает, что она могла позволить себе...» У тещи вместо тонометра в тумбочке ошейник и поводок. И это при том, что собаку Витьке никто покупать не собирается. «Соображаешь? Дамочки с таким темпераментом ничего не стоят!» «Идиот!» — зашипела Вероника. «Это не твое дело!» А еще я видел фото на сайте ее театра, на котором она позирует в бриллиантовом колье. Может, его ей тоже Мавр подарил на свою зарплату? «Колье она взяла в аренду, чтобы утереть нос злопыхателем. Ее тогда не утвердили на роль маркизы Помпадур. Конечно, в театре хватает и молодых дур. И вообще, все это я сказал не с целью опорочить тещу, а чтобы показать, что реальный мотив может быть у каждого. Так что не пытайся сделать меня козлом отпущения». Тут они заметили, что мы уже какое-то время толпимся в холле. Лично мне было неприятно слушать чужие подробности, и я хотела было дать дёру, но сзади напирали. Славик навострил уши, тетка Сабина вспыхнула, а Витька стоял, широко открыв рот. Видимо, он все таки рассчитывал на собаку и сейчас был огорошен. Витька сочувственно похлопал его по плечу и пробормотал, что от собак одна вонь. «Раз уж мы все тут снова собрались», — ничуть не смутился Антон. Давайте сразу выскажем друг другу возможные претензии. Кто еще желает обвинить меня в краже денег? Вероника, к примеру, утверждает, что Лев не мог этого сделать. Видите ли, у него не было финансовых трудностей. Но всем было уже недопропавших денег. Поднялся гул. Славик сразу же предположил, не теткин ли мулат бегал голым по поселку, когда его заметил сосед Грибник. Витька от неожиданности содрогнулся, и я, смущённо, закашлялась. «Биби, ты что же тратишь деньги на негра-стриптизёра?» — охнула Светлана Петровна. А Сабина презрительно поджала губы и заявила, что не настолько стара, чтобы тратиться на любовников. А еще она заявила, что не ожидала получить такое оскорбление. Да еще от кого? От младшей сестры! Все сразу замолчали, а Сабина, чуть не плача, произнесла. «Между прочим, он предлагает мне выйти замуж. Его папа — какой-то африканский король небольшого племени. Конечно, у них там королей как грязи, так что в изумрудах купаться я не буду. Ну и воровать деньги я бы не стала». «Но почему он был голый?» — допытывался Славик. «Приходилось встречаться тайком, раз уж нам пришла охота пожить у деда. Однажды Дайрон пришел сюда, хотел устроить мне сюрприз, влезть в окно». «Голым?» — не унимался приять. «Да хоть бы и голым, тебе-то что?» — Одернула я не в меру любопытного Славика. «Он был в костюме Адама», — парировала Сабина. «Его лев спугнул. Он тогда как раз перебрался жить в домик и в очередной раз привел к себе какую-то девицу». В общем, Дайруну надо было спрятаться, а за забором пробегали собаки. Он их с детства боится, а собаки это чувствуют. Пришлось бежать. — Однако, — пробормотал Славик, — тайным мадридского двора. — Я вам ничего не говорила, потому что у вас сплошные предрассудки. Ты же, Света, всю жизнь как монашка живешь, всех порицаешь. А толку? — Да, кстати. — вклинилась покрасневшая из-за похождения матери Вероника. — Тетушка, не слишком ли вы увлеклись образом моралистки? Может, расскажете о своих зимних приключениях? Думаю, вам деньги тоже не помешали бы. Теперь все уставились на маму Славика. от чего то сразу стушевалась, стала как будто меньше ростом, и вся с ног до головы покрылась гусиной кожей. — Мама, ты выходишь замуж за короля? Вдруг обрадовался Славик, видимо, предвкушая, как отправит маму на остров Тумба-Юмба и станет полноправным владельцем квартиры. И никакой больше дачи. «Сынок, что за фантазии?» — вспыхнула Светлана Петровна, умоляюще поглядывая на Веронику. Но то было уже не остановить. «Твоя мать оказалась очень азартной дамой». Весной, когда прошлый раз гостила у деда, она знатно проигралась в казино. Я была на девишнике у подруги и случайно встретила ее там. Она просила сохранить ее маленькую страсть в тайне. Думаю, страсть оказалась не такой уж маленькой, потому что через пару дней посреди ночи она звонила с просьбой забрать ее из казино на машине. Плакала, что у нее украли кошелек, но когда я предложила вызвать полицию, она воспротивилась. Да. Я проигралась, не стану скрывать. Покаянным голосом ответила обвиняемая в растратах. Но даже не думала поживиться в доме дяди. Мне тогда пришлось взять кредит, а чтобы его погасить, я решила продать дачу. Оттого я и задержалась приездом, оформляла бумаги. Покраснела она и добавила. — Прости, сынок, ты так любила огородничать. Я договорилась с соседкой, она выделит нам часть огорода. Все равно ведь не садит. Лицо Славика в процессе разговора несколько раз меняло выражение. От полнейшего счастья при известии о проданной даче до кислой мины при упоминании плантации ленивой соседки. Уж я-то знала, что больше всего на свете Славик ненавидит дачные хлопоты. Приятель встряхнулся, пытаясь отогнать от себя образ соседки и ее дачи, и гордо кивнул головой. «Что, съела веро?» «Мама не такая, она честный человек. Мы, старовой-то вы, вообще люди чести». «Кто бы говорил про честность?» презрительно пропела Вероника. «Приехал сюда со своей Дариной. Изображаешь любовь, а сам? Заднеприводный, вот ты кто! Вон, Витька почти сразу же вскрыл твой аккаунт и выяснил, что никакая она тебе не девушка. А значит, что?» «Что?» — не понял обалдевший Славик. Только геи изображают романы с девушками для прикрытия. Так что тебе тоже, небось, денежки нужны были, чтобы оплачивать сопровождающую. Да и разве красивая баба в своем уме бесплатно захочет на тебя время тратить? Ну, знаете, это уже слишком, взревела я, никакой он не гей, а я вам не искортница. И вообще, я натуральная блондинка, а не крашенная. А ты? Ты и мизинца его недостойна! Числав Станиславович был прав, вы все тут друг друга перегрызть готовы. И нечего своим грязным бельем, хотя бы меня постеснялись. И Петя тут человек случайный, зачем ему это слушать? — Нет, я не против, — оживился Петя. — Даже наоборот, скандальте на здоровье. Я за всю свою жизнь столько интересного не узнал, как у вас за два дня. Не желая больше слушать нахалку и подкидыша, я пулей вылетела в сад. Если честно, семейкой Славика я была сыта по горло. Даже хорошо, что так вышло. Теперь у меня будет достойный повод смотаться из этого дома нетерпимости. «Дарина, подожди!» — Устремился следом Славик. Догнал возле бассейна и стал уговаривать меня не рубить с плеча. Вероника всегда была такой. Вспыльчивая, но в глубине души она хороший человек. Помню, мы с ней как-то в детстве в горах птенца нашли, так она его макаронами кормила. У нас с собой в походе сухая лапша была. Правда, потом оказалось, что это птенец Беркута, и нам пришлось спешно ретироваться. Но знаешь, что мне пришло сейчас в голову?» — заявила я, перебивая Славика, потому как в процессе его монолога про Беркута и лапшу перестала улавливать суть. Зато мысли мои приняли иное направление. «Вам надо найти сыщика, к которому обращался дед» получить отчет и узнать, что же такого страшного дед мог поведать на своем юбилее. Там же, кстати, всплывут и пропавшие деньги. Не надо будет подозревать всех и вся. Возможно, это натолкнет вас на мысль, кто мог желать смерти деду и… или льву. Ведь я правильно понимаю, сомнения в его самоубийстве все таки имеются. «Легко сказать найти сыщика», — хмыкнул Славик, когда мы вошли в домик, чтобы не стоять под дождем. Дед не оставил никаких распоряжений. В его телефоне я смотрел, никаких похожих номеров нет. Попрошу Витьку полазить в его почте, раз уж он у нас такой мастер взламывать чужие аккаунты. Черт сяка. Вдруг этот сыщик уже прислал отчет. Должен же он как-то обозначиться. О смерти деда он может и не знать. Думаю, остальным лучше пока не сообщать о том, что я планирую связаться с этим дедовым детективом. Мало ли какие тайны они скрывают. Еще одного трупа я не вынесу». И я согласилась, что это вполне резонно. Тем более, что следующий труп может быть как раз его, Славика. Эта мысль меня напугала, и я решила все таки предостеречь секретаря от излишней инициативности. «Вот стукнут тебе по голове за твою самодеятельность, будешь потом в инвалидном кресле голубям фиги показывать». Приятель побледнел и тут же вздрогнул. В дверь постучали. На пороге стояла Вероника. За ней маячил лохматый ведька. Вид у обоих был виноватый. Наверное, они какое-то время уже топтались под дверью, и я заволновалась, что они могли слышать наш разговор. Чего доброго решать, что я науськиваю Славика против родни и сею смуту. Славик, как я уже упоминала, был обидчивым, но не злопамятным. Оттого с извинениями покончили быстро. Чтобы скрыть неловкость, решили отправиться выпить чая. Антона и тетушек в гостиной не было. Витька, по словам Вероники, вроде бы собирался прогуляться к морю. По крайней мере, в доме его не было видно. И Вероника переключила все внимание на несчастного Витьку. Нет, вы только посмотрите, что он написал в сочинении Моя сестра Вероника. Я только что нашла у него. Моя сестра стройная, но у нее не очень длинные ноги, и в ступнях есть плоскостопие. Зато сами ноги ровные, потому что она их ни разу не ломала. Она широкоплечья, но это не портит ее треугольную фигуру. А вот нос у нее с горбинкой, потому что когда-то она упала с велосипеда. Там еще про целлюлит, которого у меня нет. Но это опустим. Витька покраснел, как рак, и принялся оправдываться. «Нам задали про семью, как есть, написать». Мама после прочтения плакала и просила ее не описывать. Жестко перекрыла его бормотание обладательница длинных ног. «Ладно, не буду. Я вот Славика пишу, он не такой обидчивый», — боркнул Витя. «Кстати, как пишется слово «безобразный»? Через «е» или через «и»?» «Учись, дубиностая и росовая, а то будешь как Славик, до пенсии жить с мамой», — укусила его Вероника. Она уже допила чай и вернулась к своему обычному состоянию язвы. Кажется, ссора с Антоном не слишком ее впечатлила, или она была уверена, что скоро они помирятся. «Ладно, пойду вздремну, день сегодня не задался», — проворчала она, оставляя нас. «Как видишь, я не совсем бесполезен». Мезлобно усмехнулся Славик, привыкший к выкрутасам сестрицы. «Могу служить плохим примером. Между тем не хотелось бы хвастаться, но я пазл с изображением Бородинской битвы за два дня собрал, а на коробке написано «три-четыре года». Так что я бы на вашем месте не делал поспешных выводов». «Лошары, это возрастная пометка», — хихикнул Витька. «Для бэбиков твой пазл». «Да ты что!» — Ну, тогда забирай историческое полотно себе. — Нафиг надо. Я историю терпеть не могу. — Но дятина. Все равно ее постоянно переписывают. Зачем напрягаться? — Кто владеет настоящим, владеет и прошлым. — вздохнула я. — Оттого его и переписывают так, как удобно сегодняшним владыкам мира. — Козлы они, не владыки. А вот математика — вещь и никогда не меняется. — Скорей бы школу окончить и свалить. «С такой сумасшедшей семейкой жить замучаешься!» — бурчал Витя, обложившись книжками и с тоской поглядывая на свой планшет. «Ты бы не торопился. Я вот только сейчас по-настоящему понял фразу наших школьных хулиганов. Был у нас там один гад, Баширов фамилия. Он мне вечно твердил, что после школы тебе трындец. Как в воду глядел, после школы действительно трындец какой-то настал». Работа, самостоятельная жизнь, потом семья, а там и спиногрызы пойдут. Ну, в смысле, детишки. Нет, я, конечно, не против детей и всё такое, но есть в этом что-то рабское. Всю жизнь горбаться на них, попрёки слушай, заначки от жены, чтоб пивка выпить с друзьями. В школе все было как-то приятнее. Каникулы, мороженка, летний лагерь. Витя с сомнением поглядел на братца, потом на меня не скептически поднял брови. А я подумала, кто из этой парочки старший, еще большой вопрос. Наславик не замечал наших язвительных взглядов и продолжал фонтанировать. Только представь, май последний урок физкультуры. Зал засвечивает яркое уже летнее солнце, а впереди каникулы длиной в три месяца. Так. «Заканчивай предаваться воспоминаниям. Тем более, что на физкультуру ты не ходил, сам говорил. У тебя было освобождение по зрению. Кстати, о летнем солнце. Какая там на завтра погода?» Я в тоске уставилась в окно, наблюдая за лениво бредущими по лужам собаками. Одна была похожа на овчарку, но с висячими ушами. Рядом плелся вездесущий шпиц из дома с медузами. «Этот дождь уже достал. Прямо потоп». — Вон, животные уже собрались парами и куда-то идут. — Ищут ковчег. — Серьезно сказал Витя. — Витька, кинь планшет. Лениво протянул Славик. — Хочу погоду глянуть. Мой телефон на зарядке стоит. — Ага, кинь. Ты мне что, родственник? — Вообще-то да. — Точно. Блин, все время забываю. Послал бог браться. — На, вот планшет Антона. Все равно валяется без дела, а я занят. Боркнул Витя, протягивая Славику собственность Антона, упакованную в дорогой кожаный чехол. В процессе скандала с Вероникой обманутый муж, скорее всего, просто забыл о нем. Славик все никак не мог дотянуться, а вставать не хотел из принципа. Лень давно свела в его душе гнездо и пустила толстые корни. Планшет взяла я и устроилась с ним в плетеном кресле. Витька убрел в сад от греха а точнее от Славика подальше, сам Славик понемногу начал клевать носом. Чая мне показалось мало, я заварила себе еще и кофе и смогла убедиться, что погоды в ближайшие дни планируются замечательные. Это радовало, потому как проводить с наш с Аркадием остаток отпуска в уныние дождя не хотелось. Отложив планшет в сторону, я попыталась понять причину своего беспокойствия. Интуиция, или, как сказал бы Славик, сконцентрированная в ягодицах энергия, подсказывающая исход дела, прямо-таки вопила. Зрительная память меня редко подводила, и я вспомнила, что меня так взволновало. На экране планшета Антона мелькнул значок самого популярного покерного приложения. Теперь ты и я была немного в теме. Интересно, Антон что, тоже игрок? Ну, конечно, Вероника что-то выговаривала ему про ставки и онлайн. Может, расспросить Антона насчет местных турниров? Должен же он знать расстановку сил. Конечно, лазить в чужих приложениях некрасиво, но я решила заглянуть всего одним глазком, успокаивая себя, что это совсем не любовная переписка. И тут меня словно током шибануло, а пальцы затряслись мелким бесом. И было с чего. Мелькнул до боли знакомый ник — Каспер. «Не может быть!» — пробормотала я. «Таких совпадений не бывает!» Антона я застала в беседке в самом конце сада. Привалившись к стенке, он делал вид, что читает книгу, но почему-то держал ее верх ногами. Взгляд его, пустой безжизненный, признаться напугал. Увидев меня, он встрепенулся. «А, Дарина, извини, задумался. Я как раз хотел с тобой поговорить. Точнее, извиниться за то, что тебе пришлось стать свидетелем наших скандалов. Хотя, конечно, я сейчас самый удобный человек на роль злодея. А ты... Ты что-то хотела?» «Антон, не стоит думать, что мы все тут... Ну, на стороне Вероники. В общем, я на твоей, несмотря на популярный миф о женской солидарности». Как по мне, Вероника поступила подло. Даже если у вас были проблемы в семье, стоило сначала развестись, а уж потом... Ладно, я лезу не в свое дело. Понимаю, что тебе сейчас не до чего, но у меня к тебе есть разговор. Так вышло, что я случайно залезла в твой планшет. В общем, ты мне нужен. Нет, не подумай ни как мужчина. Как мужчина ты меня совсем не интересуешь. Ой, извини, я не то. В общем, ты мне нужен как Каспер. У Антона брови поползли вверх, и я поняла, что придется объясняться с самого начала. Минут десять я потратила на подробности, после чего в глазах Антона мелькнуло понимание. А когда речь зашла о моем заинтересованном отце, Антон окончательно пришел в себя. «В общем, я уполномочена сделать тебе предложение о работе и предложить щедрый аванс». «Извини, сейчас, наверное, не самое лучшее время, повторюсь, но я подумала, вдруг это тебя отвлечет от грустных мыслей. Новая работа, новые перспективы. Все это как-то неожиданно. Не думал, что я так популярен». «Хотя, если задуматься, это знаково». «Думаю, ты понимаешь, что оставаться в этом доме и даже в этом городе для меня сейчас неприятно. Я сегодня же съеду, только вот немного приду в себя». Возможно, это лучшее, что я сейчас могу сделать — уехать в другой город и попробовать начать все сначала». «Отлично! Ой, точнее, то, что случилось, конечно, плохо, но нет худа без добра. Тем более тебе не обязательно все время находиться в одном городе. Думаю, ты сможешь работать удаленно, периодически наведываясь в офис к отцу. А знаешь, лучше он сам тебе все расскажет. Пойду обрадую его». Я была ринулась звонить папе номер два, но Антон мягко остановил меня. «Вот еще что. Мне крайне неудобно, но ну а с авансом лучше поспешить. Если честно, я сейчас совсем без денег, это не секрет. Мы с Вероникой собирались покупать квартиру побольше, продали нашу студию и машину, плюс кое-что скопили, думали брать ипотеку. Но я не хочу сейчас затевать делёжку». «Может, потом, когда все уляжется, мы мирно обсудим развод. Мы давно жили так себе, но я всегда надеялся, что если у нас будет ребенок, «Сейчас думаю, что это даже к лучшему». «Я понимаю», — кивнула я и подумала, что Антон все таки благородный человек, а Вероника сама виновата в том, что останется одна. «Конечно, я этого не желала, но факты оставались фактами». После достигнутой с Каспером договорённости, я, потирая руки, принялась названивать папе номер два. Мобильный снова был отключен, и я, плюнув от досады, позвонила в его офис. Трубку снял новый помощник папы по онлайну Майкл, сообщивший, что босс срочно отбыл в командировку, и уполномочил его решать все возникшие вопросы. Узнав про Каспера, помощник очень возбудился. ес yes Мы тут всей командой его разыскивали. Твой отец даже обещал премию тому, кто первый. Деньги могу перевести тебе на карту, окей?» Чтобы снять деньги с карты, надо было отскочить в город под благовидным предлогом. Я великодушно вызвалась сгонять на рынок за свежими овощами и фруктами. Зоя Ивановна явно не справлялась одна а тетушки не спешили брать на себя руководство домом до оглашения завещания. Славик тоже планировал ехать в город. Он со вздохами уселся за руль машины «Льва» и подкинул меня до рынка. Сам же приятель направился в адвокатскую контору, располагавшуюся через дорогу. Это была контора поверенного деда, которого я имела удовольствие видеть в день приезда — И тетушки надеялись узнать что-то более определенное о времени его приезда. Старый жулик, как окрестила его Сабина, уехал на Мальдивы с молодой любовницей и отключил телефон, чтобы жена не названивала. Откуда у нее такие сведения, я не уточняла, но тетка Славика всегда все про всех знала. Наверное, в ее театре любили посплетничать о заметных в городе фигурах. Уже прибыв в отделение банка, я подумала, что удобнее сразу же перекинуть деньги Антону, чем таскать их с собой. Позвонила ему и узнала номер счета. Вся операция не заняла и десяти минут, так что я в очередной раз порадовалась современным технологиям. Славика поблизости еще не было, и я спокойно отправилась за овощами. Изобилие плодов и корней порадовало бы даже моего папу номер три — хотя мандрагора тут и не продавали. Впрочем, я и спросила это всего в двух местах. И тут в толпе я заметила кое-что знакомое — кусочек белого льняного палантина, отороченного кроликом. Мамуля как раз недавно купила похожее в местном бутике и утверждала, что это шиншилла. А вот Славик настаивал, что у них во дворе недавно пропал такой же красавец-кот персидской породы — и предлагал устроить очную ставку с бабой Нюсей. Та сильно тосковала о пропавшем питомце. Мамуля предложение гневно отвергла, и в наказание велела месяц не звать Славика на вечерний файфуклок. И вот теперь этот то ли кролик, то ли кот мелькал в толпе, призывно маня за собой. Конечно, это могло быть совпадением. Мало ли похожих палантинов отшили ушлые китайцы. Но почему-то я была уверена, что под этим от солнца скрывается мамуля. Чуечка, знаете ли. «Следуй за белым кроликом», — пробормотала я себе под нос, пытаясь не упустить из виду палантин и мамулю. Если, конечно, это была она. Возле палатки с дорогими заморскими фруктами толпа немного поредела. И тут я уже с удовлетворением смогла констатировать свою правоту. Мамуля нюхала драконий фрукт с видом неземного блаженства и чуть ли не облизывалась. Внезапно из-за полосатой палатки к ней бодро вырулил папа номер два с пакетом мяса и ящиком пива. Расплатившись, они устремились к стоянке. «Ну, погодите!» — разозлилась я и, укрываясь за спинами людей, прошмыгнула к ближайшему такси. Про славика и его дела семейные я совсем позабыла. «Следуем вот за этим джипом», — деловито указала я на машину папы водителю. «Никакого криминала», — отчеканил с достоинством сын Гор и демонстративно достал сборник цитат Амара Хаяма. Еще один чистой душой и возвышенный человек на моем пути. Папа номер три был бы рад». «Да какой криминал? Выслеживаю мужа». Вдохновенно принялась я врать. Он себе вторую женщину завел и все деньги на нее спускает. А у меня младенчик дома плачет, папа ждет. А хорошо ли это по закону гор? В ответ я получила путанную лекцию, из которой следовало, что если есть порох в пороховницах, то и почему бы и не рискнуть. Из этого я сделала выводы, что пороха у таксиста нет, но очень хочется. И вообще он имеет весьма смутные понятия о законах гор. В законодательстве республик Кавказа и Средней Азии многоженство относилось к преступлениям, составляющим пережитки родового быта. А сатанев отчеканила я. А таксист, услышав страшные слова, встрепенулся и, наконец, дал по газам. Оставшуюся дорогу он задумчиво молчал, видимо, переживая за младенчика. А я следила за папиной тачкой, петлявшей по серпантину. Наконец, красавец джип сбросил скорость, И вскоре притормозил, а мой таксист предусмотрительно нырнул в переулок перед домом. Пока я доставала деньги, сын торжественно зачитал мне из книжицы «Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина». Мы распрощались с чувством взаимного уважения и в атмосфере дружбы народов. Я аккуратно обошла строение с левой стороны и попыталась рассмотреть хоть что-то через забор. Дом был двухэтажным, с огромной застекленной террасой и шикарным деревянным забором, обсаженным туями. Именно они и мешали мне рассмотреть все в деталях. Под домом, видимо, располагался гараж, потому как машины возле ворот уже не было. Чуть левее я рассмотрела небольшой бассейн и беседку, увитую виноградом, создававшим прохладную тень. Именно в беседке, изящно подобрав под себя босые ноги, на парчевых подушках возлежала мамуля, подтягивая шампанское. Пока я шпионила через кусты, к центральному входу на велу приблизились двое мужчин в шляпах и пляжных гавайских шортах. С удивлением я узнала в них первого и третьего отца. И тут уже челюсть моя отпала окончательно. Отцы же вошли во двор и неторопливо стали раскладывать рыболовные снасти. Третий отец, умывшись водой шланга, протопал на лужайку к мамуле, а первый замешкался возле ворот с удочками. Я решила явиться эффектно, нырнула в неплотно прикрытые ворота и сделала опешившему папе номер один знак «Молчать». «Ну и сколько ты сегодня поймал?» — громко спросила третьего отца мамуля, приподнявшись с подушек. «Меньше, чем предбывший», — неохотно признался папа номер три, усаживаясь на траву по-турецки. «Так ведь он вообще ничего не поймал!» — внесла я посильную лепту в семейные разборки, потому что возле ворот видела папу номер один с пустым ведром, в котором копошился одинокий крабик. Ну вот, а философ еще и удочку посеял. Заржал папа номер два. К этому времени он уже вышел из дома и прилёг, вытягиваясь на топчане в полный рост. И только тут до папы дошло, что разговаривает он со мной. Сцена «К нам едет ревизор» длилась около двух минут. Потом все засуетились и кинулись обниматься. Отцы, кажется, потеряли дар речи. Мамуля же этот дар не теряла никогда. Не переставая щебетать, она устроила мне экскурсию по дому, из которого открывался поистине королевский вид. Высунувшись в окно, я рассмотрела бухту с галькой вместо песка. У причала замерли несколько яхт, чуть дальше — великолепные горы, поросшие кривыми деревьями, вершины которых тонули в облаках. Отцы в это время накрыли на стол. Папа номер три заваривал целебный чай, а первый разжигал мангал. Мне не терпелось задать свои вопросы, ради которых я неслась через весь город вслед за роднёй. Итак, я слушаю, как вы все здесь оказались. Первым решился облегчить душу папа номер два. Ты не поверишь, доча, история прямо комическая. У меня тут дельце наметилось, ну, по моей новой работе. Встретиться с человеком из покерной среды, обмозговать. Я на пару дней прилетел, тебя решил не беспокоить, раз уж ты тут тоже по работе. Думал, через денёк освобожусь и закатимся в ресторан. Заранее виллу снял, чтобы по-человечески так сказать. Из аэропорта ехал, заскочил на вокзал человека того встретить. Глядь, а там наш подполковник с чемоданом мыкается, такси ищет. Уже и цыгане его облюбовали. Говорит, ему срочно надо было отпуск отгулять. Забрал он неделю и махнул сюда, чтобы поближе к дочи. Подхватил я папу. Тому в гостиницу надо было. Ну, я решил по пути закинуть, хоть и предлагал ему на вилле жить. Места-то много. Но он в отказ, гордый. Подъезжаем к его отелю, а оттуда под белые рученьки мамулю выводит. Я ее по павлиньему перу в волосах издалека узнал. Выскочили чики-пуки, что да как. Оказывается, она там скандал учинила, что люкс ее не то чтобы очень президентский. Сама понимаешь, в сезон по Геннайде. То ли клубника не слишком свежая, то ли просто не негромко хрустят. Короче, сцепилась она с горничной, та вызвала администратора, ну и понеслось. «Ты скажи, откуда у нее такие царские замашки?» Я не знала, что на это ответить. Хотя замашки у мамули и в премьбле, ого-го. На что последние годы безбедно жила она в Ницце, оставалась для меня загадкой. Мне кажется, отцы продолжали платить ей алименты на моё содержание до сих пор. Но спрашивать про это я не решалась. Официально Мамуля была дизайнером, но чересчур оригинальным. Она скупала новые дизайнерские шмотки в европейских бутиках и шила из них набивных котов. Короче, Дольче Габани не снилось. Мамуля утверждала, что коты разлетаются, как горячие пирожки. Но я подозревала, что дебет с кредитом у неё сходится редко. Парочка котов с прошлого года жила у меня на диване, пугая выпученными глазами из пуговиц и брендовыми ярлычками, вводящими в ужас любого, кто знал цены на люкс. «Есть в этом что-то королевское», — Пробормотал папа номер три, разливая душистую жидкость по чашкам. «Ага, королевского пенделя ей дали. У них табличка висит, что оскорблять администрацию нельзя. Там камеры, иностранцы. К чему им скандалы?» Короче, мы за мамулю вступились. Начал все беспредел. «Если бы у кого-то из кармана пистолет не выпал, все было бы нормально», — меланхолично подытожил папа номер один, до этого в молчании нанизывающий мясо на шампура. «Так он газовый, и разрешение имеется» отмахнулся папа номер два. «Короче, попёрли нас всех оттуда. Полиции грозились. Ну, мы на виллу и махнули. Мамуля сказала, что чувствует свою вину перед тобой. Оттого примчались следом, грехи замаливать. По дороге мамуля приспичила свежих фруктов захватить. Она же у нас та цаца. -ца. Мы заскочили на рынок. Я, пока мамуле ждал, все по сторонам глядел, как чувствовал. Гляжу. Возле чебуречной нашего философа уже к мутали. охмутали. Что за ерунда? Ей-богу, какие-то кришнаиты нашего умника под локотки приняли и сладенько так что-то ему поют. А он наивная душа уже и ручки на груди сложил. все им про мандрагору какую-то твердил, а они кивали. Бог знает, куда бы его завело это стремление припасть к корням, хмыкнула мамуля. Вот уж где правда. Я философа как рыбку выдернул, в машину усадил, а он молчит. Еле допытался, чего он тут забыл. Говорит, в паломничество прибыл. Еле мы его уговорили с нами ехать. Вот так мы тут все и оказались. Хорошо, дом большой, так что живём дружной коммунный. А я чего про это ничего не знаю. Уже решила, что у меня галлюцинации. Получается, я вас всех видела, а вы меня нет. Не верю. «Ну, мамуля рассказала, что ты злилась. Мы, мол, в жизнь твою лезем, то то все. Вот мы и решили, так сказать, наблюдать в отдалении. Виноваты мы перед тобой, как ни крути. Но готовы понести заслуженное наказание. Хотя я и так уже несу. Мамуля храпит, как трактор. Хоть ты ее в беседку отселяй. Философ палочки палит вонючие каждый день. Палочки почули, я бы попросил». Возмутился папа номер три. «Между прочим, это аромат-символ, который повышает устойчивость и стабильность внутреннего состояния, делает сознание более объективным». «Ага, вот мы тут все теперь стали сознательными благодаря этим пачкулям». «А еще заладил, у меня синдром самозванца, у меня синдром самозванца». А потом, ни с того ни с сего, причитать начал. А вдруг это не тот же самый синдром самозванца, который бывает у настоящих гений?» «Даже на парашюте согласился полетать, чтобы выйти из зоны комфорта», — хихикнула мамуля. А папа номер два, воодушевившись поддержкой, продолжил. «Ну и кто такое выдержит? Наш подполковник тоже хорош. С шести утра активничает, водой обливается, зарядку под окнами шпарит». «Кто рано встает?" начал оправдываться первый отец. Но был прерван. Тот всех бесит, гремит чайником и громко хлопает дверями. Говорит, что-то там сублимирует. Я тоже стесняюсь спросить, что это такое. Сопит, как паровоз, а я с открытым окном спать люблю. После обеда у нас курсы шпионажа. Только не очень-то он хороший учитель, раз ты нас засекла. А мамуля еще и питаться заставляет правильно. Меня уже от зелени пучит. Я вчера ночью к холодильнику пошел, пока все спят. Думал, поем нормально. Представляешь, четвертым в очереди оказался. Сплошное лицемерие. Хотя, родня, что уж тут говорить. Я не знала, то ли смеяться, то ли плакать. В данной ситуации хотелось бы проделывать все это одновременно. Мамуля как раз отправилась переодеться к вечернему барбекю, и я воспользовалась благодушной атмосферой, царившей в саду. Ладно, допустим, я вам верю. «Давно хотела спросить, но мы так редко собираемся вместе. Почему вы с мамулей расстались, только внятно и по очереди?» «Ну-ка, первый муж, поведай, почему вы разошлись!» — оживился папа номер два, отставив в сторону банку пива. «Потому что она так меня и называла — первый муж!» — огрызнулся папа, но тут же взял себя в руки, кашлянул и деликатно добавил. Я много работал, и однажды твоя мать сказала, что мне нужно пересмотреть свои взгляды на семейную жизнь. Я пересмотрел, и мне опять все понравилось. А ей нет. На завтра я нашел на столе записку «Обед на плите, плита в столовой на работе». «А мне?» — тут же радостно вклинился второй отец. «Представляешь, мамуля в один прекрасный день тоже записку оставила на холодильнике. Мол, я уехала к маме, дочка со мной, завтрак на плите. Ты только ее зажги». А газ она уже заранее включила. Только предупредить забыла. А еще пысы люблю тебя. Вот что за женщина. Чуть не взлетели всем домом. Это она мне за секретаршу Милку мстила. У нее были такие большие гру... глаза. Один четвертого, другой пятого размера. Ну, и ушла к философу. Ну, и там, видать, не сахар был. «Колись, мудрейший, тебе что написали?» «Ничего, чистый лист. Табула раса». Думаю, это был намек. Правда, так и не понял, на что именно. Между прочим, мы жили вполне счастливо, пока она не увлеклась чтением моих книг по психологии семейных отношений. Лучше бы я их прятал или печку ими топил, как тёща советовала. Вздохнул папа номер три. «Да уж, тещи плохого не посоветует». Помню, когда у меня выскочил геморрой, эта ведьма подсунула мне статью о пользе молодых огурцов. Хорошо, что я дочитал, в какое место их следует употреблять. Вот и дочки мозги промыла. Заметьте, уходила-то все время она. Я ни на что не намекаю, но если три раза не везет в браке, может, дело не в мужьях. Я вас услышала, вдруг отчеканила Мамуля. Оказывается, все это время она с невозмутимым видом слушала откровения отцов. Родительница гордо удалилась в дом, а папа номер два развел руками. «Офигенная фраза! И что это значит?» «Ну, что-то среднее между «спасибо» и «не пошли бы вы нафиг», — пояснила я. «Надо запомнить, на работе пригодится», — вздохнул первый, — «если пригодится». «Неловкая ситуация вышла. Надо срочно почистить ауру», — пробормотал папа номер три, в досаде качая головой. «Это еще что? Вот в девяностые была очень неловкая ситуация, когда браток мой, Емеля, на похоронах засмеялся. Его тогда так и не дохоронили», — ударился в воспоминания о молодости папа номер два. А первый отец сурово нахмурился и вставил свои пять копеек. Зато потом посадили, и сидел Емере почти десять лет, правда, не на печи. Оставив их ностальгировать о прошлом, я зашла в дом, ожидая увидеть Мамулю в печали и тоске. Но она снова обреталась в подушках на огромном велюровом диване и с блаженной улыбкой потягивала шампанское. На фоне играл Рахманинов. Мамуля, они же не со зла, а по любви. Ох, уж это любовь. — проворчала мамуля. — Дарина, я дам тебе мудрый совет. У меня были отношения, в которых любила я, были отношения, в которых любили меня. А что лучше? Лучше всего пить шампанское и кокетничать с молодым барменом между всеми этими отношениями. Успехнулась мамуля и прижала меня к родной груди. — Да, с мамулей и отцами мне несказанно повезло. Отношения их друг к другу были весьма своеобразными — то горячо, то холодно. Как-то я спросила у отцов, как им в свое время удалось создать и сохранить некое подобие дружбы, на что папа номер один туманно заявил, что общие страдания объединяют. В юности я была уверена, что отцы страдали после расставания с родительницей, а вот теперь все больше склоняюсь к мысли, что папа намекал на другие страдания те, что предшествовали расставанию. Названивающий мне Славик очень удивился нашествию отцов, но явился по указанному адресу. Мы остались на ужин, провели время мило и по-домашнему, жарили мясо, пили вино, играли в бадминтон, пели песни и дурачились. Папу предлагали остаться ночевать, благо места всем хватало. Славик всеми руками голосовал «За», Но утром должен был наконец прибыть Аркадий, и я хотела встретить его в аэропорту. А вот родне об этом знать, пожалуй, не стоило.